Глава Шасая. Поскольку мы уже определились с нашими планами, я заглянул в гостиницу, в которой остановился Пол. Человек, бывший, там рассказал, где искать штаб-квартиру и группы, и я двинулся там. Это было простое, средних размеров двухэтажное здание, месте, не слишком отличающимся от конференц-зала. Пол работал на, на полном серьезе. Вместе с еще десятком людей он что-то там обсуждал.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 Поскольку наши глаза встретились, я ненароком среагировал и позвал ее. Когда я сделал это, у нее на личке появилось удивленное выражение. Она уставилась на меня, а потом запустила меня куском конструктора. Я поймал его. «Уходи!» Совершенно ясный отказ. Ну ладно. Похоже, я сделала что-то, что заставило нур возненавидеть меня. И если это то, о чем я думаю, все дело в том инциденте с Полом. Ага, никаких сомнений, что это оно? Эм, я уже помирился с отцом, ты ведь знаешь? Я попытался оправдаться, но... Врешь! Выкрикнув это, Норн тут же убежала. Кажется, меня действительно ненавидят. Это немного шокирует. Я вернулся в комнату ожидания и продолжил ждать пола. Когда я уселся в углу, на меня все уставились. Среди них были те самые похитители, с которых все началось. Стоило ожидать, что меня по-настоящему возненавидят, да? Я уже начал чувствовать себя неуютно здесь, когда появилась слишком уж бросающихся в глаза обилием открытой плоти. Подозрительная личность. И пока я с беспокойством думал, что же стало с той ясностью, которую мы вчера достигли с полом.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 И неважно, что я там решил в мыслях, мой взгляд словно зачарованный лесой Все время устремлялся к одной точке, несмотря ни на что. Это нечестно Я приношу извинения за тот день. Мой отец тот еще бабник. Так что я не так все понял. Нет, все нормально. Поскольку я одеваюсь вот так, с этим ничего не поделаешь.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 «Для этого есть свои принципы, так что...» Горько улыбнувшись, ответила Вера. «Может, это только мое воображение, но такое чувство, что все взгляды других членов группы направлены на меня. Я сделал что-то неправильное? Я не понимаю». Спрошу об этом Пола попозже. «Когда примерно отец закончит?» Когда я сменил тему, Вера, задумавшись, наклонила голову. М -м, «Поскольку работа копилась весь прошедший месяц, я думаю, он еще долгое время будет занят». «Вот как? Мы решили покинуть Милишион через семь дней, так что не могли бы вы это ему передать?» «Семь дней? А это не слишком поспешно, разве нет? Для нас это нормально. Вот как я поняла. Я приведу Шеру. Пожалуйста, подожди немного». Сказав это, она убежала. Вскоре она вернулась той закутанной в мантию магичкой. Стоило той заметить мой взгляд, как она вскрикнула и спряталась за Верой. «Расписание лидера плотно расписано. Я освобожу время вечером через четыре дня. Если соберешься поесть, прошу, подходи в это время. Я вовсе не заставляю вас срочно устраивать перерыв, хотя...»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 Потом я задумался над тем, как исправить репутацию расы Супардов. Однако будут сложности. Все потому, что в Милишоне есть фракция, которая пытается изгнать отсюда все демонические расы. Во главе у них стоит один из святых рыцарей, управляющий всем Милисом, Орден Храма. Они громогласно призывают вовсе изгнать все расы демонов с континента Миллес. Но даже так, тот, кто обладает наибольшим влиянием Миллешионе, вовсе не эта фракция. Глава фракции, что выступает за сосуществование с демонами, нынешний папа. Так что ордену храма не просто стараться изгнать демонов в открытую. Однако, если уж представитель расы демона вызовет проблемы в городе, эти рыцари тоже попытаются обвинить его во всех грехах. Даже если их позиции слабы, стоит дать им повод, и они набросятся на демонов.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 Все ответственность за поражение отряда возложили на командира и его разжаловали. Да и вообще, в последнее время было немало подозрительных похищений. В рыцарских орденах царила напряженная атмосфера, да еще такое происшествие. Из-за этого рыцарские и рыцарские религиозные ордена были по горло заняты. Таким образом, рыцари оставили проблемы с монстрами уровня Б на «Произвол судьбы». Так что не было другого выбора, кроме как отослать эти задания в гильдию «Искатели приключений». Ну, проблемы рыцарских орденов все равно не наше дело. А теперь с информацией, что я узнал, я начну свой эксперимент. Я популяризирую супардов здесь. Руджер действительно супард, так что супарды могут поладить с людьми по всему миру. Творя добрые дела, супарды – это раса, которая не просто понес одного взгляда. Так что я сделаю каменную статую. Стоит им взглянуть на нее, и сразу всплывет имя Руджерда. И неважно, каким страшным может выглядеть супард, в мгновение ока их отношение с супардами станет мягче. Прямо как у сурового дедушки, наблюдавшего за своими внуками, выражения их лиц станут более расслабленными. И уже через некоторое время они станут братьями на века. Это будет идеальная торговая политика. Однако старосты деревни проявили весьма неоднозначные эмоции. Хотя он и был благодарен Руджерду, самому себе, предубеждение против демонических рас никуда не делось. Как последователь милиса он не хотел, чтобы здесь появлялась статуя демона. Я пытался убедить его рассказать все это, но статуя была отклонена. Мой эксперимент не пошел. Как и ожидалось, похоже, такие вещи не решить так сразу.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 Это свидание, так сказать. Ну, пусть я так и говорю, тут ничего романтичного. Эрис просто ищет одежду для покупки. Она не слишком активна. Такое чувство, что ей любая сойдет. И раз уж она так поступает, я выберу одежду и для нее. Мы вступили во владение человеческой расы. И Насте теперь будут судить согласные вкусам в конце концов. По крайней мере, я хочу что-нибудь достаточно презентабельное, чтобы нас не высмеивали при первом же взгляде.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 «Похоже, в моде носить синее, да? Синий тебе не идёт, Рудеус». Эрис тут же отвергла идею. «Ну, не то, чтобы я хотел соответствовать последним венеам моды, но... Тогда можешь сказать, мне бы подошло?» «Разве Гиса уже не дал тебе кое-что? Это выглядело здорово, знаешь ли». Тот меховый жилет, однако его размер слегка великоват. Поскольку он длиннее, чем нужно, он больше походит на плащ. Но не сказать, чтобы он был неудобным, и я всё ещё одеваю его в прохладные дни. «Хотя этот жилет неплох, он слегка длинноват, да?» «Верно, он действительно длинноват. Что, если обрезать его?» «Это пустая трата силы. Я же расту, в конце концов». И вот после этого разговора я наконец решила что же куплю. Как и ожидалось, мы с Эрис не слишком озабочены модой, и факт, что мы не слишком долго искали подходящий магазин, только доказывает это. Ну или я так думал, но ближе к концу Эрис купила черное платье. Шитое из черной ткани с вышивкой в виде белой розы, оно выглядело весьма стильно. «Эрис, хочешь купить это?» «Что?» «Есть какие-то проблемы с этим?» «Нет, думаю, она очень идет тебе». «Хм, мне не нужны комплименты». И на этом разговоре мы закончили с покупками на сегодня. День назначенного ужина. Когда я упомянул, что сегодня вечером собираюсь поужинать с Полом и Норн, моей семьей, Эрис вдруг сказала, что тоже хочет пойти. Если бы не тот случай на днях, я ответил бы «Да пожалуйста». Но Эрис все еще враждебно по отношению к Полу. Достаточно, чтобы назвать это убийственными намерениями. Настолько сильная неприязнь. Это не значит, что я не могу понять ее чувства, но я уже решил поладить с Полом. Если бы дело было только в этом, я бы просто попытался покормить их. Но дело обстоит так, что это первая встреча нашей семьи за долгое время. Мои отношения с Норрин бы только ухудшились. Вот почему я оставлю Эрис в стороне.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 Пол Норн были телепортированы вместе. Я слышал, что случилось потом, когда они возвращались. Норн заболела, и похоже их атаковали монстры. И единственным, кто защищал ее, был Пол. Разлученный со своей мамой, разлученный со своей служанкой, разлученный со своей маленькой сестрой, со всей этой тревогой заполнившейся ее сердечко, только Пол оставался с ней. Он был единственным из семьи, на кого она могла положиться. А потом вдруг появился парень, и в Пола, принялся избивать его. Это вполне могло стать для нее психологической травмой.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 Мы можем просто подождать несколько лет и тогда вновь обсудить всё это с ней. И когда придёт это время, норм безусловно поймёт. Хотя время ограничено, у него есть сила всё уладить. Однако не похоже, что Пол чувствует то же самое. Нет, может быть, вы двое мои единственные оставшиеся члены семьи, вы должны поладить друг с другом. Возможно, вы двое мои единственные оставшиеся члены семьи. Когда я осознала, что он имеет в виду, то нахмурился. Отец, прошу, не говори столь зловещие вещи. Ты прав, прости.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 Ты знаешь человека по имени Гуаш Браш? Нет, никогда таком не слышал. Где ты услышал это имя? И вот так вопрос с письмом, полученный Руджердом, снова был поднят. Поскольку я сделал копию герба на конверте, просто на всякий случай я тут же показал его. Баран, сокол, меч, да? Это должно быть кто-то из семи паладинов. Но я никогда не слышал имени Гуаш Браш. В конце концов, я даже не знаю всех дворян Миллиса поименно. Ясно. думаешь Шера может об этом знать, если спросить у нее.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 Занит все равно, что отреклась от земли, и потом люди, которых можно назвать своими бабушкой и дедушками, по материнской линии, были не слишком заинтересованы в ее поисках. Однако, похоже, не полностью изменили свое мнение, стоило ему видеть норм. Неважно, о каком мире идет речь, бабушки и дедушки всегда питают слабость к своим внукам. Интересно, а нам не дадут еще денег, если я тоже им покажусь? Нет, это, вероятно, вызовет противоположный эффект. Правда? Хотя мог бы притвориться милым внучком, похоже, это только доставит лишних проблем. Лучше не стоит. Так мы и переговаривались, приятно поужинали, а потом я расстался с Полом. Хотя Норн и продолжала игнорировать меня до самого конца, пожалуй, можно сказать, что это был плодотворный ужин. И не успели мои глаза моргнуть, как неделя прошла. В день отправления мы вышли в городским воротом в районе искатели Приключений. Я уже забрался повозку и только подумал, что... Ну ладно, поехали, как появился Пол, чтобы проводить нас. Руди.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 «Если что-нибудь такое случится, защити юную леди. Могут появиться те, кто заявят об обстоятельствах дворянства. Просто не обращай на это внимания». «Я понял. Я принял твои предупреждения близко к сердцу». Мое лицо посуровило, и я кивнул. Пол тоже кивнул с гордым видом. Что касается отправителя того письма, похоже, Шера тоже не знает. «Ясно. Хотя она сказала, что не думая, что это может быть опасная личность. Я понял. Прошу, передай мою благодарность». Пол решительно кивнул, а затем, обернувшись, он позвал сюда девочку. «Ну же, Норн, скажи пока своему брату». «Не хочу». Норн спряталась за спину Пола. Она выглядывает оттуда, наполовину высунув личика. Она по-настоящему очаровательна. В будущем она, вероятно, вырастет прекрасную женщину, прямо как Зенит. «Норн, я не знаю, сколько лет спустя это будет». Ну давай, встретимся вновь. Не хочу. До самого конца она даже не хочет смотреть в мою сторону. Горько улыбнувшись, я вернулся в повозку. И вот так я покинул Мелишеон и начал мое новое путешествие. С точки зрения Пола. Рудеус отправился в свое странствие. Как всегда, он весьма вдающийся. Без сомнения, он принимает решение, когда возникают новые проблемы, тут же принимает меры. Элина Лис говорила, что я живу в быстром темпе. Интересно, что она скажет, если увидит Рудеуса.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 Внезапно я заметил, что Гису одет в походный костюм. Что это Гису? Куда ты собираешься идти? Я еще не решил, но ведь есть еще куча мест, которых я еще не искал, верно?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 Когда я спросил об этом, уголок его рта задрался в обычной пофигистской улыбке. «Смотри, сейчас сглазишь!» Выдав свою обычную фразу, он отвернулся. Я упер руки в бедра и горько усмехнулся. У этого парня столь суеверие, что и не успеваю следить за всеми. Однако, я почему-то чувствую радость. Так что я провожал Гису взглядом, пока еще мог разглядеть его удаляющейся спину. «Отлично!» – взревел я и усадил Норд на плечи. Я полон энтузиазма.